Глава 13. На публике. Виктор проводил меня до парковки. «Я позвоню вам, Михаил Владимирович», — произнес он, пожимая мне на прощание руку. «По поводу нашего общего дела». Я только кивнул. Виктор же улыбнулся Водяновой, которая уже ждала меня у машины. «Добрый день, Лилия Владимировна. Прекрасно выглядите. Дома Морозовых очень повезло с секретарем». Девушка как-то натянута улыбнулась в ответ. «Добрый день, мастер», — неуверенно начала она. «Виктор», — охотно подсказал Антимак, — «но друзья зовут меня Феникс». «Виктор», — повторила Лилия и уточнила, — «уж не тот ли Виктор Круглов из отдела по урегулированию вопросов с ведьмаками?» Антимак развел руками. «Вы уже обо мне слышали? Моя слава идет далеко впереди меня, хотя сам я в вашем городе недавно». Лилия не ответила и повисла неловкая пауза, которую прервал мой провожатый. «Ну, не буду вам мешать, у вас наверняка еще много дел. Да и у меня сегодня очень плотный график. До связи, мастер Морозов. Лилия Владимировна?» Он поклонился, затем развернулся и направился к зданию киностудии, оставив нас с Лилией вдвоем. «Что он тебе тебя хотел?» «Предложил вместе поработать», — ответил я. «Поработать?» — переспросила Лилия. «Это как?» «Довести до конца дело с водкой. Он хочет, чтобы я помог ему найти тех, кто все это затеял». Девушка задумчиво посмотрела на здание студии, где недавно скрылся антимаг. «Очень интересное предложение», — пробормотала она. Я посмотрел на нее, ожидая пояснений, но она ничего не ответила. Наморщила лоб и что-то отметила в своем блокноте. «Все в порядке?» — уточнил я. «Можно и так сказать». Она неопределенно пожала плечами. У нас не так много времени отведено на автограф-сессию. Студию надо освободить через пару часов. — Пару? — удивился я. — И это мало? — Ты недооцениваешь себя, Михаил Владимирович. Фанатов набежало многовато. Это тебе не фестиваль, где не прогуливаются между стендами. Здесь все пришли только для того, чтобы повидать тебя, а я не ожидала такой толпы. Девушка указала на выезд, где и впрямь виднелось множество человек. Я заготовила сотню карточек. «И что делать?» Она закусила губу, и мне пришлось мягко тронуть ее за локоть. «Есть идея?» «Какая?» «На площадке я встретил Тоню, нашего фотографа». лили при упоминании брюнетки скривилась, и я тяжело вздохнул. «Она тебе не нравится, хотя не знаю почему», — терпеливо продолжил я, — «но она профессионал». «И...» — секретарь с вызовом скрестила руки на груди. «У нас есть свой куратор», — я принялся загибать пальцы. Фотомодель для демонстрации мерча. Блогер, — добавила девушка. Ну да, я все же загнул еще один палец. И почему бы нам не завести себе личного фотографа? Прозвучало немного странно, но Лилия мою идею оценила. Она улыбнулась и покачала головой своим мыслям, а затем вдруг нахмурилась. И чем она нам поможет? Она будет снимать меня с фанатами. Потом мы разместим все фото на стене моего профиля. Надо будет поставить лайки от моего имени. Это не проблема, только зачем? Каждый репостнит фото со своим изображением к себе на страницу. Я довольно улыбнулся. А это дополнительная реклама. — Умно! — Титро сощурилась Водянова. — Но мне очень не хочется ее просить. Девчонка такая наглая. — Она ждет этого, — уверенно возразил я, и сама просила меня замолвить за нее словечко. — Вот стерва! — прошипела Лилия, но не выглядела разозленной. — В обход меня пробует. «Разве?» — я вынул пушинку из волос Водянова и, словно невзначай, коснулся ее щеки тыльной стороной ладони. «Я бы никогда не стал указывать тебе, как поступить, потому что ты сама знаешь, как делать свою работу». Я немного помолчал и добавил. «Мне все говорят, что Морозовым повезло с секретарем, а я думаю, что все не совсем так». «Что?» — растерялась девушка. «Ты не просто секретарь. Ты член семьи». Водя, он бросил на меня острый взгляд, словно сомневалась в моей серьезности. «Я и правда не знаю, что бы мы делали без тебя». «Льстец!» — фыркнула девушка и заправила за ухо выбившуюся из прически прядь. «Ну ты прав. Я на самом деле умею быть полезной. Сейчас пойду и возьму штат фотографа. Надо же как-то крутиться». Я смотрел вслед Лилии и думал, что ловко ее провел. Хотя справедливости ради стоит признать, что в моих словах не было лжи. Ко мне подошел ассистент, но не решался заговорить, пока и не спросил. «Я могу вам помочь?» «Это я должен помочь вам», — смущенно пролепетал парень и тут же поправился. «Мне надо проводить вас в студию, там уже все оформлено». «И кем же?» — насторожился я. «Представителями синода». Он понизил голос и сообщил заговорческим шепотом, словно бы нас подслушивали. Сам Антон этим руководил. «Там нет летучих мышей?» — на всякий случай уточнил я. — Что? У нас нет вредителей. — На самом деле они не вредители, и едят насекомых, — хохотнул я, радуясь, что рекламный отдел не стал эксплуатировать идею мрачного рыцаря. — А вашу помощницу вы можете подождать там, — он махнул рукой в сторону павильона с указателем темной ведьмаку входа. — Она секретарь семьи, — автоматически поправил я парня и пошел в указанном направлении. Тот засеменил следом, сбивчиво извиняясь. Мне жаль, я не хотел. Все в порядке, успокоил его я. Бросив взгляд в сторону, заметил странного, наблюдающего за нами человека в темном костюме. Кто это? Охранник, наверное, беспечно отмахнулся мой провожатый. Мне же показалось, что одежда незнакомца странным образом напоминает облачение того бедолаги, который напал на меня во владениях Морозовых. Однако я не мог точно знать, имеет ли он отношение к тому ордену, о котором говорил погибший. Возможно, стоит обсудить это с Виктором. Все же этот парень уже намекнул, что у нас много общего, а значит, он может знать о хранителях времени и, скорее всего, способен разъяснить мне, что это за организация и насколько опасно для таких, как я. И как он, возможно. Насколько серьезная охрана мероприятия, — поинтересовался я. — В каком смысле? — тотчасно сторожился парнишка. — На меня нападали не так давно, — зашел я издалека. «О, вы боитесь?» — он тотчас замолчал, поняв, что сказал глупость. «Я беспокоюсь, что кто-то может слететь с катушкой навредить моим поклонникам, которых здесь достаточно много, и, между прочим, среди них есть подростки, насколько я знаю. Вы же не думаете?» «Как раз думаю о безопасности людей», — я улыбнулся побледневшему парню и добавил, «потому как мне практически ничего не грозит, ведь я вернулся из деревни полный упырей». «Мне надо согласовать», — несчастный смахнул со лба испарину и оглянулся. «Того странного мужика в черном уже не было, и это мы отметили оба». «Быть может», — пробормотал парень и тут же вынул из чехла на поясе маленькую рацию. «Охрана, попрошу к четвертому павильону двоих», — он глянул на меня и скривился, — «троих человек для обеспечения безопасности мероприятия». «Вы можете сказать, что это было мое требование», — любезно позволил я. Темный ведьмак не захотел проводить сессию без дополнительной охраны. «Правда? Вы не возражаете?» С видимым облегчением произнес паренек и улыбнулся. «Вы простите». «Перестаньте уже извиняться», — отмахнулся я. «Вы просто хорошо делаете свою работу». «Про вас говорили?» Он покраснел и умолк. «Так что говорили?» — осведомился я. «Что вы очень вежливы с персоналом. Обычно, ну то есть часто, ведьмаки ведут себя иначе». «Морозовы ценят людей». Я пожал плечами, и вошел в павильон. Сразу за порогом меня встретил... Я сам, точнее, вырезанный из картона мое изображение в полный рост. Я подошел к нему, обнял за шею, повернувшись к помощнику. «Сфотографируйте нас?» «Позвольте, это сделаю я», — громко потребовал Тоня и щелкнул камерой. «А можно?» — парень вдруг сник. Я поманил его к себе. «Что вы хотели?» Он густо покраснел и пробормотал сфотографироваться с вами». В ответ я широко улыбнулся. «Ну, конечно же». Потом Тони сняла меня у стола с карточками. Оглянувшись, она зашептала. «Спасибо за помощь, я в долгу перед вами, Михаил Владимирович». Я только развел руками. Я почти ничего не делал, просто Водянова обратилась к профессионалу. «Хорошо», — подмигнула девушка, явно подумав, что я решил ей польстить. Уверять ее в своей искренности я не стал. Что-то мне подсказало, что этим я добьюсь противоположного эффекта. Вскоре я заметил Лилию, собственной персоной. Девушка выглядела собранной и уверенной в себе. Она приказала проверить фанатов и тоже мне подмигнула. Я сел за стол и положил перед собой маркер. Тоня тотчас поймал ее в кадр. Кривая усмешка тихо попросила девушка, и я не стала отказывать. В павильон зашли охранники заняли места, позволяющие контролировать все помещение. Один из них приблизился ко мне и сказал. — Добрый день, мастер, мы подстрахуем. — Главное, чтобы люди не пострадали, — негромко попросил я. — Ну да, вы же у нас герой, — насмешливо бросил парень у стены в форме охраны. — Я не хочу, чтобы на меня повесили смерти невинных, — резко оборвал я. — Этого парня попрошу заменить на адекватного. Терпеть хамство я не стану. — Да я просто... Начал было он, но замолчал и зашагал прочь. «Простите, княжеч, некоторые решили, что вы очень добры к простому люду», — подал голос здоровяк. «Вежливость приняли за слабость?» — хмыкнул я. «То есть с народом надо быть пожёстче?» «Простите, милздаль!» «Пшёл вон!» — выкрикнул знакомый голос, и я едва не выругался, узнав Барашкина. Тот подошел ко мне и протянул руку через стол. «Здравствуйте, дорогой Михаил Владимирович!» Его ладонь была мягкой и пожатие некрепким. Сразу захотелось потереть ладонь как минимум первачом, но я сдержался и даже нацепил на лицо благостную улыбку. Нас уже снимала Тоня. Я ожидал, что вы заглянете ко мне в гримерку, заявил актер немного капризно. Думал, захотите выразить свое почтение. Мое время не принадлежит мне, я пожал плечами. Сначала конференция, потом сессия, сразу после этого мне придется уехать. — Да, вы теперь занятой, — кивнул мужчина и оглянулся через плечо, заставив Тоню попятиться. — Вас окружают почитатели и фанаты. Мне все это так знакомо. Приходится постоянно держать лицо, стараться дать им хоть немного своего света. «Пожалуй — Пожалуй, — вынужден был ответить я. — Удивительно, что в темном есть свет, — кихикнул Барашкин и уселся на край стола. Я отметил, что двигался он на редкость грациозно. — Вы учились танцем? — спросил я его, чем на секунду смутил. — Что? — Чувствуется у вас это, — я склонил голову к плечу, — что вы ощущаете ритмы в каждом шаге словно танцуете. — Княжич, вы на редкость проницательны, — мужчина расцвел. — Да, я долго посещал. — Простите мою дерзость, — к нам подошла Лилия и виновато улыбнулась. — Но время поджимает, господа, нам пора начинать. — Женщины, — Барашкин закатил глаза, — вечно они все портят. — Что поделать? — нехоть отозвался я. — Я ведь для чего к вам заскочил, Михаил Владимирович? Собеседник словно опомнился и потер переносицу, будто пытаясь что-то вспомнить. — Хочу вас пригласить на шоу. — Неужели? — я постарался вложить в одно слово как можно больше восторга. «Да — Да-да, руководство канала вами очень впечатлилось и желает видеть вас в передаче «Пусть не молчат» качестве приглашенного гостя. «Оу!» — я посмотрел на секретаря. Актер проследил за моим взглядом и с едва заметным презрением скривился. «Вам нужно посоветоваться?» «Княжеч сейчас на расхват, но в вашем шоу обязательно примет участие», — тотчас успокоил его Лилия. «Просто он еще не знает свое расписание». «Понятно», — кивнул актер и подмигнул мне. «Мужчина всегда на расхват». Он ушел, а я подумал, что у всех окружающих меня вдруг начался нервный тик. Иначе зачем бы им всем моргать мне одним глазом? После этого в павильон запустили первую партию фанатов. Я улыбался и коротко отвечал на вопрос о моем возможном романе с Шереметьевой. Идея из фото для соцсети людям пришлась по вкусу. И часто звучал вопрос. Покажите тьму? А крылья?» «Здесь места маловато». — отвечал я с неизменной улыбкой. — Если вы подождете снаружи, то после сессии я расскажу вам интересные новости и покажу немного темного ведьмака. Лилия при этом закусывала губу или вздыхала. А я понял, что два часа — это и впрямь немного для такого мероприятия. Когда фанаты закончились, администратор дважды заходил и объявлял, что наше время вышло. Но Лилия смогла договориться. Когда все завершилось и Тоня выставила охрану к дверям, я потер шею и застонал. «Как вы переносите все это?» «Мы?» — уточнила Тоня. «Люди, которые работают в шоу-бизнесе», — пояснил я. «Вы один из нас», — напомнила девушка и направила на меня камеру. «Не снимай», — попросил я. «Не надо». После нескольких щелчков она убрала камеру и улыбнулась. «Мне кажется, что последние фото самые удачные». На это я мотнул головой и просипел. «Надо выйти и закончить шоу». Снаружи меня ждала толпа, я и не думал, что людей будет настолько много. Вверху висела пара коптеров. Для меня освободили площадку, на которой разместили постамент. Пришлось зайти на него и поднять руки. Толпа ликовала. «Рядом с вами я ощущаю себя нужным», — сказал я в микрофон, и люди захлопали в ладоши. «И я буду рад видеть вас на праздновании Русальной недели в Марце, принадлежащем семье Морозовых. Все заявки можете присылать на официальную почту семьи». Их рассмотрят, и если вы получите одобрение, то сможете распечатать билет. Народ загудел. Все, кто сделает репост своих снимков со мной в свои социальные сети, получат билеты в личные сообщения. Толпа взорвалась овациями, а за моей спиной развернулись крылья из тьмы. «Он несет свет во тьме!» — скандировали люди. Мы пробрались сквозь созданный охранниками коридор к машине. Лилия молча села на переднее сиденье, я же разместился на заднем диванчике и авто выехало с парковки. Девушка достала планшет и уставилась на экран, время от времени касаясь его пальцем. В кармане зазвонил телефон. «Я достал аппарат. Номер был незнакомый». «Интересно». «Добрый день, мастер Михаил Владимирович», послышался из динамика женский голос. «Вас беспокоит секретарь блогера Игоря Луля. Я думаю, вы о нем слышали». «Нет», перебил я эту пафосную речь. «Это кто?» Секретарь поперхнулся, в динамике воцарилось молчание. Видимо, секретарь отходил от шока, который вызвал мой простой вопрос. Затем девушка осторожно продолжила. «Игорь Луль. Блогер и журналист. Основной вид его занятий брать интервью у звезд, и вы можете стать вторым ведьмаком, который попадет на прием к журналисту номер один в империи». «Заманчивое предложение», — протянул я. «Мне нужно подумать. Сообщите моему секретарю». «Но...» Начала была девушка, но я уже сбросил вызов. «Кто и что мне должен сообщить?» не отрываясь от планшета, уточнила Лилия. «Секретарь какого-то Игоря Луля», — ответил я. «Блогер и журналист хочет взять у меня интервью. Я попросил ее связаться с тобой». Лилия оторвалась от планшета и обернулась ко мне. «Ты сейчас серьезно?» — спросила она. «Я только пожал плечами». «Абсолютно. Зачем мне шутить?» Лилия наморщила лоб, обдумывая мои слова. «Что?» — не понял я. «Предложение интересное, но как бы это сказать?» Она задумчиво посмотрела на меня, словно бы подбирая слова. «Как прогулка по неприбитой доске над морем, в котором полно акул. Есть шанс получить признание и новую волну подписчиков. А есть неплохая возможность попасть под четкое наблюдение отдела антимагов». «Это как?» — не понял я. Игорь. Достаточно провокационный интервьюер. Порой он задает очень уж неудобные вопросы. Мне стало интересно. И я вытащил из кармана телефон и принялся искать того самого Игоря Луля, представитель которого только что предложил мне интервью. Когда результат поиска отобразился на экране, я удивленно присвистнул. На каждом видео было по 10 миллионов просмотров. Первого ведьмака, у которого Луль брал интервью, я нашел почти сразу. Это был младший Воронцов, и я с интересом открыл видео. В общем-то, ролик мне понравился. Аркадий вел себя спокойно, хотя вопросы интервьюера и правды были провокационными. Например, про то, как Воронцов относится к Императору и Синоду. Мне подобный контент не зашел, и до конца я видео смотреть не стал. Но под роликом было несколько тысяч комментариев. И судя по безграмотности и стилю изложения мысли, возраст подписчиков этого луля и моих собственных примерно совпадал подростки. Ради интереса я посмотрел еще несколько роликов. Попался даже с Барашкиным. И на удивление, ведущий был не в своем привычном амплуа деревенского дурачка. В кадре был взрослый, образованный умный человек, никак не похожий на того избалованного нарцисса-ведущего, которого я видел на площадке. «Дом, милый дом», — послышался голос секретаря. «Приехали, мастер». Голос Лили отвлек меня от просмотра, и я выглянул в окно. Машина уже стояла у крыльца особняка, и я только диву дался, как так получилось, что машина столь быстро доехала до дома. Сначала я даже решил, что меня так увлекли ролики, и только потом вспомнил, что дороги пустые, и ехали мы без пробок. Лилия уже ожидала меня у машины, и едва я вышел, девушка улыбнулась. «Могу ли я поинтересоваться, что же так увлекло вас, Михаил Владимирович?» «Видеохостинг», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Лилия кивнула. «Самый страшный убийца времени, который только изобрело человечество, смотрел видео с котиками?» «Нет, до котиков я так и не добрался», — ответил я. «Ладно, идемте домой, мастер». И мы поднялись на крыльцо.